Потеряшка. Мой город меня все ищет, найти не может. Ни у друзей, ни дома, ни вместе силы, где я молюсь о том, что всего дороже. Я поступаю глупо и некрасиво. Устав караулить в долгую на перроне, снова из поезда выйдет не я, другая. Мой город в промерзлом небе меня хоронит, странником вечным памятника воздвигая. Поздно уже в клин перелетным птицам. Золото почернело, ударил минус. А я боюсь, я так боюсь возвратиться, ибо вокзал не съест, а Нева не выдаст.